Глава сороковая. Шок. Тишина. Абсолютная тишина. Все взгляды были сфокусированы на золотых словах, высветившихся на поверхности артефакта. Ну, гостевой трибуне разнёсся звон от множества одновременно разбившихся чашек с чаем. Представители города Вутана были ошеломлены, а по их лицам Можно было легко понять, что они никак не могут поверить в реальность происходящего. Цель их посещения состояла в том, чтобы проверить достоверность циркулирующих слухов. Они хотели собственными глазами увидеть истину всего Ян. Смог преодолеть 4 этапа за год. Однако, что они сейчас увидели, не только подтвердило все слухи, но и полностью превзошло все их ожидания. Четыре этапа за год? Ха-ха. А пять этапов не желаете? Эта скорость развития могла быть описана только одним словом. Пугающая. Клан Села преуспел еще раз. Раздалось ошеломленное бормотание на гостевой трибуне. Имея члена клана, преодолевшего пять этапов за год, будущее клана Села выглядело блестящим. Если это тем презвище сохранится, то возможно, возможно через 10 лет у клана Сео появится боец ранга императора. Все на гостевой трибуне посмотрели друг на друга, чувствуя тяжесть на сердце от этой мысли. Император. Если бы у какого-нибудь клана в империи Джиама появился сильный император, то их статус взлетел бы очень высоко. Даже три самых больших клана в Империи, Джеома, главная семья, семья Налан и семья Риттер, уважали бы этот клан. В конце концов, во всей Империи была только небольшая горстка бойцов уровня Императора. У каждого бойца, что достиг ранга Император, была мощь, позволяющая перевернуть что угодно, от небес до океанов. Они могли легко выстоять даже перед десятитысячной армией. Ни одна нормальная империя не посмела бы задеть императора, не опасаясь последствий. Триста лет назад у единственного бойца ранга императора в империи Джама в результате войны убили всю семью. В результате, в приступе гнева, он единолично уничтожил десять тысяч элитных рыцарей врага. Обе империи содрогнулись от трепета, вызванного тем кровопролитием. С того момента ни одна империя на континенте Доуки не смела как-либо задевать кого-то с рангом императора, так как все поняли, насколько ужасающими они могли быть. По этой причине все те, кто увидел талант Сяо Яна, стали чрезвычайно сильно завидовать к вану Сяо. В центре высокой трибуны, не дыша, сидел Сяо Жан. Пу Сяньи верил, К предварительному испытанию, но сегодняшний результат оказался еще невероятней. Через некоторое время он испустил долгий вздох и с благодарностью посмотрел на сына. Лучшим решением в моей жизни было установлением хороших отношений между Ян Эром и мной. Как отец Силаяна, Силажан хорошо знал о характере своего сына. Он всё ещё отлично помнил, насколько равнодушным был сын по отношению к нему долгое время после своего рождения. Сеоян всегда смотрел на него с холодным, равнодушным взглядом, как будто глядел на незнакомца, а не на своего отца. К счастью за эти годы из его взглядов, направленных на отца, ушёл холод и безразличие. Он стал тёплым, как любовь и забота Сеожана. Вспоминая времена Одесса своего сына, Сеожан вздрогнул, и ворот дёрнулся, и нежный улыбка показалась на его лице. Стоявшая рядом с главой Яфэй пристально смотрела на того же самого человека, что и Сеожан, а её лицо немного раскраснелось от восхищения. Глава Квана Сяо, талант юного господина Сеояна, действительно невероятен. У Квана Сяо появился очень сильный наследник. Все ожены громко рассмеялся. Гордость и восхищение отчетливо были видны на его лице. Сложив руки вместе с учтивым видом, он ответил: "Госпожа Эфи, твой он ребёнок иногда большой сюрприз, а иногда большое разочарование. Я думаю, вы также знаете о том, что три года назад он пережил сильный удар и столкнулся с бесчисленными трудностями. Никто никогда не поверил бы что он сможет вернуть свой талант. Но здесь снова <дых> Брови Еофеи слегка изогнулись, и она улыбнулась своей очаровательной женственной улыбкой. Прямо сейчас единственной вещью, которая имела значение для неё, был его потенциал, который будет достаточным для неё. Глядя своим хирующим взглядом сверху вниз, в мыслях Еофеи уже сформировался план. В будущем она, несомненно, постарается установить как можно более честные деловые отношения с кланом Сяо. Посреди толпы, застыв с открытым ртом, стояла Сяо Ю. Тяжело дыша, она шокированно посмотрела на артефакт. Внезапно она взъярилась на Сяо Нина. Разве... Разве ты не говорил, что он был на седьмом этапе? Почему он выше? В замешательстве... Сеонин некоторое время открывал и закрывал свой рот, подобно рыбе, с выброшенной на берег, после чего он наконец с невинным видом пробормотал: "В прошлом месяце он был на вечком седьмого этапа. В этом месяце, кажется, у него случился прорыв. Подняться с седьмого этапа до восьмого за один месяц? Как такое возможно? Даже если бы он вернул прежний талант, то он всё равно не смог бы развиваться настолько быстро", воскликнул Сеою. Проскочить с 5 этапов за один год. Этот мелкий ублюдок, чёрт возьми, должен сдохнуть. По скорости развития он может даже сравняться с той женщиной-монстром из Академии Джиана. Хотел бы я знать, что, поглядев на Дай Эра, сидящую вдали, Сяонин убнулся, но заметив, что она всё ещё на смотрит на Сяояна, а на него самого вообще не обращает внимания, он взорвался. Чёртов ублюдок! Долгое время Сяо Нинь считал себя самым достойным кандидатом в мужья Дайэр. И то, что она игнорировала его, уделяя всё своё внимание другому, очень сильно задевало парня. Подняв голову, он бросил в Серебрия яростный взгляд, резко конструирующий с его юным лицом на Сяо Яна, стоявшего на платформе.